Глава двадцать вторая. Поскольку в аптеке я работала в графике два через два, в моем распоряжении был еще один выходной. Половину свободного дня я планировала провести у Айдара. Точнее, у мужчины я осталась на ночь. Утром проводила его на работу после приготовленного лично завтрака, а после собиралась уехать домой. Я практически так и сделала. Помыла посуду на кухне, убралась в комнате Айдара. потому что обычно мужчина занимался этим по вечерам. Но теперь по вечерам у нас были другие дела. Уже собиралась сообщить Борису, что готова ехать, но в коридоре наткнулась на незнакомого мужчину. Здравствуйте. Я ещё не знала всей прислуги в доме, но почему-то мне показалось, что этот мужчина не из их числа. Статный, солидный, в чёрном кашемировом пальто и классическом сером костюме под ним. Он стоял у входа в кабинет Айдара и изучающе рассматривал меня. Простите, мы ведь ещё не знакомы. Я Виктория. Я в курсе, холодно ответил мужчина, не сводя с меня глаз. Я старалась не тушеваться и тоже бегло осмотрела его. Кого-то он мне очень напоминал. Так это же тот странный тип, который приходил ко мне в аптеку, купил перекись и рассматривал меня так, как рассматривает сейчас. «У меня стойкое ощущение, что мы с вами уже виделись. Вы на днях покупали в аптеке перекись водорода. И не поймите меня превратно. Так же изучающе смотрели на меня». «Силаев Тимур Муслимович», — холодно произнес мужчина. Сердце на несколько секунд ушло в пятки. Я побледнела, чуть не свалилась в обморок, но очень быстро взяла себя в руки. Улыбнулась самой дружелюбной улыбкой и сказала... Очень приятно познакомиться, Тимур Муслимович. А я, Айдар, может быть, вам ещё не говорил, девушка вашего сына. Господи, Вика, что ты делаешь? Можно же было сказать, что ты горничная или вообще мимо проходила. Кто знает, как на меня отреагирует этот горячий кавказский мужчина. Осведомлён о вашем наличии. Давайте, может быть, чай с тортиком попьём. Идёмте на кухню. Не нужно вести себя в доме моего сына как хозяйка. От этих слов мне стало не по себе. Захотелось спрятаться, а ещё лучше отмотать время назад и уехать из дома на полчаса раньше. Простите, я просто хотела быть вежливой. Наверное, мне лучше уехать. Было приятно с вами познакомиться. Не уезжайте. Не зря же я в конце концов сюда ехал, чтобы поговорить. Дворецкий. Я опешила от такой реакции, но постаралась быстро прийти в себя и адаптироваться к ситуации. Откуда ни возьмись, будто из-под земли, рядом с нами появился Владимир. Мужчина подхватил пальто Тимура Муслимовича и быстро удалился из коридора. Мы последовали на кухню, где вся прислуга в этом доме. "Недовольно спросил мужчина, усаживаясь во главу стола. Повар уходит ещё до подъёма Айдара? О горничных в кухне нет, когда я здесь. Давайте налью вам чаю или кофе. Мужчина был достаточно властным, разговаривал в приказном тоне, но я не раптала перед ним. На особенно нелесную просьбу принести сахарницу даже одарила его осуждающим взглядом. В конце концов, я не прислуга и не последний человек в жизни Айдара, чтобы указывать мне, что здесь делать. Шоколадный торт будете? Свежий, только с утра сделала. Сделала повариха. Договаривайте фразы. К вашему сведению, я готовлю и сама. Этот торт сделала без посторонней помощи, сказала я достаточно резко и поставила перед мужчиной тарелку с бисквитом. Несколько минут он молчал, пил чай и ел торт, и искосо поглядывал на меня. Не скажу, что общение с Тимуром Муслимовичем приносило мне удовольствие. Он был излишне груб, требователен, предвзят. Я ожидала чего-то подобного, но этому мужчине удалось превзойти все мои ожидания. «Давайте на чистоту, Виктория!» — наконец заговорил он. «Сколько денег мне предложить, чтобы вы оставили моего сына?» Я хмыкнула, закинула ногу на ногу и уверенно посмотрела на Тимура Муслимовича. «У вас нет столько денег, потому что мои чувства стоят ой как дорого. А если вы намерены и дальше вести со мной разговор в таком контексте?» то я уезжаю. Я не разрешал вам уходить. А я и не спрашивала дозволения. Хотя бы стало ясно, почему Айдар тебя выбрал. Сказал себе под нос мужчина, но я услышала. Несколько минут мы молчали, громко отпивая чай из своих кружек. Первый не выдержала я. Если вы печетесь о состоянии вашей семьи, то заверяю, что мне не нужны деньги. Готова даже подписать договор, что ни на что не претендую. Но если вы любите своего сына, оставьте этот вопрос ему. Он уже взрослый мальчик и способен сам распоряжаться финансами. Люблю, мужчина хмыкнул. Разве Айдар не говорил тебе, какой я ужасный отец и как он меня ненавидит? Вы сейчас ошибаетесь. Айдар говорил о вас с уважением и любовью. Не нужно упрекать его в обратном. Мужчина поднял на меня свой тёмный взгляд, ледяной и властный. смотрел будто бы пытался найти подвох в моих глазах с недоверием а потом тяжело вздохнул и устало потёр переносицу он ведь думает что я отобрал у него мать наверное мужчина ждал от меня какой-то реакции но я посчитала что будет лучше промолчать в конце концов не мне осуждать людей не зная всей ситуации изнутри с его матерью мы познакомились в европе на каком-то светском вечере она была моделью пусть и не с мировым именем, но достаточно известная в модных кругах. Как и полагается богатому мужчине и красивой девушке, мы закрутили интрижку. Курорты, выходы в свет. Альма забеременела. Она не была вашей женой на тот момент, уточнила я. Нет, конечно. Я официально-то и женат никогда не был. Ей не нужен был этот ребенок. Это могло помешать ее карьере. Я потратил столько времени и сил и денег, чтобы уговорить ее оставить Айдара. В глубине души надеялся, что за 9 месяцев она полюбит малыша, останется с ним и у ребёнка будут мама и папа. Но она оставила его на следующий день после родов. Какой кошмар. В моём сознании не укладывалось, как родная мать может оставить своего ребёнка. Как можно не проникнуться тёплыми чувствами к маленькому существу, которое ты долгих 9 месяцев бережно вынашивала? А что сейчас с этой женщиной? Она умерла. Когда Айдару не было ещё 5 лет, не смогла прийти в форму после родов. Да и была уже никому не нужна в модельном бизнесе. Заглушала боль наркотиками. Ну и как многие знаменитости того времени ушла из этого мира раньше, чем должна была. Я сидела, не зная, что сказать. Эта правда была просто ужасающей, пробирающей до самых костей. И Тимур Муслимович всю жизнь держал её в себе, не рассказывал родному сыну. Айдар переживает из-за матери. Почему вы не расскажете ему правду? Потому что я хотел вырастить его настоящим мужчиной. Рассказать о его матери значило посеять ненависть ко всему женскому полу. Он бы возненавидел её, как возненавидел бы всех женщин мира. В этом была определённая логика. А так в его глазах мать несуществующий идеал женщины. Да и моя жестокость пошла на пользу. Наверняка всю жизнь он мечтал стать не таким, как я. Я не знаю, что вам сказать. На выдохе произнесла я гипнотизирующие инки на дне кружки. Наверное, то, что случилось, должно было случиться, потому что Айдар, я не встречала в жизни такого мужчины. Иногда сама себе завидую, что судьба свела меня с ним. Погрузившись в собственные размышления об идеальном мужчине, которого по праву я теперь могла называть своим, Я не заметила, сколько прошло времени. Тимур Муслимович по-прежнему молчал, думая о чем-то своем. Выходит, что отец хотел для Айдара только счастья. Хотел, чтобы в будущем он нашел свою любимую женщину, а не возненавидел весь прекрасный пол. И старания не были зря. Так трепетно, как Айдар, ко мне еще никто не относился. Но с другой стороны, Айдар с детства жил во лжи. В его глазах мать была жертвой отца-тирана. и никто не разубеждал его в этом. Может быть, в глубине души он даже таит надежду когда-нибудь встретиться с ней. Впрочем, это уже не мое дело. Если Тимур Муслимович посчитал нужным скрыть правду от сына, и я унесу ее с собой в могилу. «Мы забудем об этом разговоре», ни с того ни с сего произнес мужчина. «Вечером я приду к ужину. Айдар представит нас друг другу, и мы сделаем вид, что не знакомы». «Хорошо, как скажете. Вы по-прежнему настроены против меня. Мне рассказали о тебе много всего. Но я не верю в сплетням. Ты кажешься не такой уж и стервой». «Ну, спасибо за комплимент», – буркнула я, поднимаясь из-за стола. Тимур Муслимович попрощался со мной до вечера. Когда мужчина скинул маску сурового тирана, мне показалось, что я увидела в нем что-то человеческое. Может быть, он был властный, требовательный. но любил своего сына. В этом я была уверена на все сто процентов. Наконец, я смогла добраться до своей родной квартиры. Жить на два дома становилось все труднее. Дорога туда-сюда, пусть и в комфортной машине, утомляла. Приходилось убирать и готовить сразу в двух местах. Пусть быт у Айдара меня не напрягал, но возвращаться к себе в пустую квартирку хотелось все меньше и меньше. Может быть, в самом деле плюнуть на все и переехать к нему? Рассуждала я вслух, пока мы с Любой пили вино на кухне. У подруги невесть каким образом появился выходной день, который она согласилась провести у меня дома за женскими разговорами. А вы ещё не живёте вместе? Люба застыла с бокалом в руках. Я думала, ты давно к нему на постоянной основе перебралась. Подруга, ты вообще слушаешь, когда я тебе что-то рассказываю? Мы вместе всего месяц. Я боюсь так рано съезжаться. Если съедемся, начнём думать о свадьбе, детях, а это точно минимум через полгода должно произойти. От бессилия и каши в голове я устало опустилась на табуретку и сделала глоток белого вина. Алкоголь проблему не решает, но ну и от молока знаете, легче не становится. Понятно. Значит, я не к месту приехала с новостями. Какими ещё новостями? Осторожно уточнила я. Помнишь Валерия, который к нам в ресторане подошёл? Партнёр твоего ухажёра. Я кивнула и опустошила свой бокал. Пей сразу из бутылки Вик, потому что я переезжаю к нему. Люба, ёшкин кот. Это ещё не всё, перебила поток моих ругательств подруга. И вот тут мои глаза поползли на лоб, потому что подруга достала из-под стола правую руку. на безымянном пальце, который красовалось кольцо с огромным камнем. Мысленно досчитав до 10, не сводя взгляда с нескольких сияющих каратов, я отпила вино прямо из горла. Стало горько, но ещё сильнее, непонятно. Понимаешь, он. Молчи, Люба, сказала я строго. Я ещё не готова. После двух больших глотков я наконец созрела. Меня как прорвало. Высказала Любе всё, что думала о ней, её Валерия и их решительности. Напомнила, что они знакомы несколько дней, что Любе 34 года, что Валерий мужчина богатый и, возможно, не без любовниц. В общем, безумолку говорила я полчаса. Остановилась только тогда, когда в горле запершило. "Знаешь, подруга", сказала девушка с умным видом. "Ты мне Америку сейчас не открыла. Да чёрт возьми, мы знакомы неделю". Да, я о нем почти ничего не знаю, как и он обо мне. И мне 34 года. Мне уже плевать на условности и осуждение общества. Я счастлива с этим человеком. Он счастлив со мной. Почему нет? Даже если разведемся. Страниц в паспорте мне что ли жалко? Вик, я не хочу жалеть через несколько лет, что испугалась. Не сделала, затянула. Я хочу жить так, чтобы было хорошо сейчас. Какая же ты все-таки мудрая. По очереди мы отпили вино из горла бутылки и тяжело вздохнули. Кому в самом деле нужны эти установки? Кто придумал, что до свадьбы нужно встречаться минимум год и быть знакомыми всю жизнь? Почему нельзя прыгать из брака в брак, как из постели одного мужчины в другую? Если уголовным кодексом Российской Федерации не запрещено, на мораль всё равно. Именно так решили мы с Любой после того, как нашли у меня в шкафу бутылку забытого виски.